Средний класс. Должности Педру Гомеса, отца Киведо. Писарь императрицы Марии Испанской, секретарь королевы Доньи Анны Австрийской, секретарь светлейшего принца Дона Карлоса, секретарь его высочества. Должности Хуана Гомеса, Сантибаньеса, деда Киведо по отцу. Секретарь их высочеств, охранитель дам королевы Доньи Анны, Взбиватель перин нашей госпожи королевы. Должности Филиппы Испиносы, бабки Кеведу по матери, Фрейлина, ее величество королевы, младшая дуэнья инфанта Изабеллы.